Часть 14. Снайпер. Проснулся я по банальной причине. Вода и хорошо пошедшая водка просились наружу. Вставать не хотелось, но организм требовал свое, потому я поворочился еще пару минут на жестком ложе и сдался. Выйдя из вагончика, я завернул за стопку поросших мхом бетонных плит, оросил слабоалкогольной струей небольшой муравейник. И, не дожидаясь благодарностей от крупных муравьев-мутантов, направился было обратно, но, увидев у костра сидящую темную фигуру, вернулся, полюбопытствовать, кому это не спится в ночь глухую. Не спалось Меченому. На посту, изнывая от безделья, торчал проводник, а его непосредственное начальство вместо того, чтобы после смены идти спать, сидела у огня и увлеченно тыкала пальцами в клавиши КПК. Я подошел поближе, интересно же, что может заставить уставшего сталкера отказаться от законного сна. И удивился я преизрядно. Меченый резался в компьютерную игрушку, которую я взял на память в саркофаге, а после выложил ради прикола в сталкерскую сеть. Прикол получился масштабным. Через месяц сталкера резалась не только вся зона, но и, по слухам, весь остальной мир. Странный феномен, но факты вещь прямо. «Не настрелялся, что ли?» Поинтересовался я, глядя, как Меченный увлеченно полосует очередями из крошечного АК, карликового, но шустрого кровососа. «Конечно, под такой шутер монитор надо в полстены». А в КПК, мягко говоря, не то. Кровосос утробно взвыл и повалился под ноги победителя. «Не в этом дело», — произнес Мечен. «А в чем?» — не понял я. Стрелялка и стрелялка. До сих пор не догнал, с чего это народ так зацепило. «Честная игрушка», — сказал он. Увидел у друга навороченную пушку, понравилось — завали друга. Вол твой Жалко аптечку раненому дать Не давай А если хочешь, пристрели и забери его в шмотки Все как в жизни Причем не как в зоне Здесь иначе не выжить А именно как в жизни Везде И здесь, и на большой земле, и на Марсе Если там она та жизнь, конечно, имеется Естественный отбор Выживает самый сильный, хитрый и жестокий «И это здесь...» — он покачал в руке КПК, словно взвешивал слиток золота. «Передано отлично. того народ и колбасит. Любит народ, когда его не считают за идиота, а преподносят все, как есть, на самом деле. Каждый сам за себя. Закон жизни, и против него не попрешь. А может, это только твой закон?» — поинтересовался я. «И ты увидел в игре то, что близко тебе?» Он посмотрел на меня так, словно я сморозил величайшую глупость. «Интересное кино», — хмыкнул он. «И это я слышу от знаменитого снайпера, который вынес хренову тучу народа ради того, чтобы узнать, что до того, как ему промыли мозги, он был наемным убийцей. Как будто это без монолита не было ясно. Ты хочешь сказать, будто такие, как ты, живут по иным законам? Насколько я знаю, закон любого снайпера прост и без безыскусен. Один выстрел, один труп. Ты всю жизнь мочил народ ради того, чтобы тебе было что пожрать, попить и где поспать. Так живут все. Не убивают, так подставляют, подсиживают. «Предают. Лишь бы у самих была жирная жратва, лучшее пойло красивые бабы и мягкие перины, не так ли?» «Не знаю», — сказал я, — «но мне кажется, что сейчас ты говоришь не искренне. Если бы все было так, ты бы не сомневался в том, сможешь ли ты убить меня, когда отдашь долг жизни. Просто убил бы и все». Меченый пожал плечами. Человек — странное существо. Иногда ему нужно покривляться перед самим собой, поиграть в благородство. И это тоже есть в игрушке. Порой я даже даю аптечку какому-нибудь полудохлому уроду в толстовке, который называет меня братаном. Псевдоволк ему, братан. Я хмыкнул. Получается, и в твоем законе бывают исключения. Мой закон. «Как хочу, так и трактую», — проворчал Мечин. «Все, не мешай, иди спать. Сейчас уровень пройду и тоже отвалюсь». Я хмыкнул еще раз и направился в вагончик досыпать. Меченый и компьютерный шутер с философским уклоном. Вот уж никогда даже вообразить себе не мог, что увижу воочию такое сочетание. «Аптечку он дает нарисованным братанам. Подумать только, кстати, о здоровье». Я осторожно потрогал раненую ногу. Не болит, понятно. Можно даже не снимать штаны и не пытаться разглядеть в темноте свежий розовый рубец на месте жутковатой с виду раны. Артефакт ⁇ Душа ⁇ работает безотказно, а в тандеме с чистым небом глядишь и рубца не останется. Хотя одним больше, одним меньше, разница небольшая. Растегнув камуфляж, я отлепил от живота пласты. В свете недалекого костра душа казалась просто черным камнем на фоне белого перевязочного материала. Впрочем, им она и была, отдав мне все свои силы. Я бросил бесполезный теперь артефакт в мусорный контейнер рядом с вагончиком. В жизни часто так и бывает. Отдавая кому-либо аптечку, силы, душу, ты порой теряешь слишком много нужного и важного. Иногда теряешь себя, а после тебя равнодушно отправляют в помойку. Впрочем, как уже упоминалось ранее, много думать вредно, особенно когда нестерпимо хочется спать. Потому, оставив философские размышления до лучших времен, я отправился в вагончик, лег на свое место и мгновенно уснул. «Подъем!» Шепот был тихим, словно шуршание мышиного хвоста по полу, но я услышал и открыл глаза. За окном вагончика все еще была глубокая ночь. «Вроде ж на рассвете сходка намечалась», — так же шепотом произнес я, рассматривая силуэт человека, который сумел подойти ко мне, не потревожив сна. «Немногие умеют так ходить». «От главарей пришел человек и сказал, что планы поменялись», — прошептал Мечен. «Зони неспокойно и сходку решили провести ночью. Интересно, он вообще спит когда-нибудь?» «Понятно», — отозвался я, поднимаясь с пола, закидывая снайперский комплекс за плечо. «Действительно, все логично. Если хочешь, чтобы тайная встреча осталась тайной для всех, Истинное время ее проведения должны знать очень немногие. Я вышел наружу. За мной, стараясь не греметь жестяными листами, служившим и спальному вагону вместо крыльца, подтянулась остальная группа. Проводник усиленно зевал, прикрывая рот широкой ладонью. Остальные же выглядели так, будто отдыхали как минимум трое суток. Искусство, доступное лишь тренированным профессионалам сходу погружать организм в фазу глубокого сна, беря от отдыха максимум. «Вот уж чего не ожидал от Клыка», — отметил я про себя. «Парень не так прост, как хочет казаться». «Туда», — ткнул пальцем Меченый в направлении бетонного куба, притулившегося к забору рядом с вагоном. «Я, еще только выйдя к стоянке, отметил про себя». Странно, с виду бытовка бытовкой, дверь и крыша из дешевого железа, проржавевшего насквозь. Но почему стены бетонные? И то, что это бетон, а не крашеная фанера, разобрать можно лишь стоя в паре метров от строения. Тот, что ли, замаскированный? Тихонько осведомился проводник. И из чего такая секретность, позвольте узнать? На территории замечена стая кровососов. Я обернулся на голос. Из тени вагончика вышел человек в серо-синем комбинезоне наемника. На лице маска ОМОНовка, в руках американская автоматическая винтовка lr 300 мл в сущности та же знаменитая М16 с незначительными доработками. «Интересно, откуда в зоне столько западного оружия и боеприпасов, — подумал я, — может, с таинственных северных кордонов, на которых, как в песне, никто не бывал? «Потому орать и не рекомендуется», — добавил человек, подходя к двери бытовки, не имеющей даже намека на ручку или замок. «В этих местах кровососы часто встречаются» пояснил мне наука призрак. «Давно уже наемники их лугово ищут, а все толку. нет-нет, да припрутся стелсы, невидимые кучи на дикой территории и кого-нибудь обязательно схрючат». И это аборигенов жутко раздражает. Тем временем абориген закинул за спину свою модифицированную М-16, положил ладони на дверь, Одну рядом с верхним левым ее краем, вторую посредине, и резко нажал. Щелкнули невидимые защелки, и дверь отошла в сторону. Стало ясно, что функции она несла две. Маскировала основную дверь, с виду тяжелую и массивную, а также предохраняла от сырости и вандалов электронный замок. Наемник выстучил на вделанном в дверь замке сложенную дробь После чего массивная створка величаво отворилась. Открылся вход в подземелье, щедро освещенный потолочными лампами. Впрочем, электричество в зоне, как деньги, или нет вообще, или есть хоть за лесей, Причем на халяву. И откуда оно берется, никто не знает. Можно, конечно, свой личный дизель с большой земли заказать торговцу, Но дорого это... Нереально, и ломаться будет через день. Проще найти одну единственную вечную лампочку, кинуть от нее кусок провода, тоже найденный в зоне, и пользуйся сколько угодно. Так называемое имущество зоны вечно и неистребимо, как и она сама. Мы спускались по лестнице с крутыми ступенями, стараясь держаться подальше от стен, измазанных грязными потеками какой-то гадости похожие на гной как по виду, так и по запаху. «Химия какая-то на основе органики», произнес Выдра с высоты своего двухметрового роста. «Я наверху бочки видел, ржавые, похоже, Это они и есть. До сих пор заводская земля, питавшимися в нее отходами гноится». «Ну ты прям поэт», хмыкнул Куй. Выдра сделал характерное движение бровями, мол, что с вами говорить. Только зря воздух сотрясать, и тем бы развивать не стал. А жаль. Похоже, он что-то знал об этом месте. Спуск закончился перед еще одной дверью с кодовым замком с виду аналогичной той, что была наверху. Только на ней красной краской была набита изрядно потускневшая от времени надпись лаборатория x Х-12». Посторонним вход строго воспрещен. Понятно, почему здесь не было отдельных постов, несмотря на очевидную значимость объекта. Я даже не знаю, сколько понадобится взрывчатки или термитных зарядов, чтобы своротить такую заслонку. Причем, наверняка при малейшей попытке ее вскрыть, взломщиков ждут неприятные сюрпризы. Например, вон за теми вентиляционными заслонками запросто могут быть спрятаны пулеметы или еще проще сопла, подающие в замкнутое помещение отравляющий газ. С учетом того, что первая дверь автоматически закрылась за нами, шлюз получился идеальный. Одно нажатие кнопки и привет злоумышленникам. Наемник набил новый код, старательно закрывая замок собой, чтобы мы комбинацию не запомнили. Только зря он старался. Краем глаза я видел, как шевелились губы Меченого и Призрака, повторяя цифры согласно еле слышным клацанием клавиш и ответному попискиванию электроники, фиксирующей вводимые данные. Наконец, и эта дверь отворилась. Мы следом за наемником перешагнули стальной порог. Это был зал с восемью лифтовыми кабинами. Над дорогими ореховыми створками имелись старинные табло, состоящие из десяти стеклянных квадратиков. На тех из них, что были не разбиты, сохранились цифры от 0 до 10. Глаза Клыка округлились. «Десять этажей вниз? Неизвестно у кого спросил он. «Это ж сколько метров получается?» Ему никто не ответил. Наемник подошел к одной из кабин, створки которой сохранить лучше других, и нажал кнопку вызова. «А если застрянем?» — продолжал волноваться Клык. «Может, лучше по лестнице?» «Здесь нет лестниц», — коротко бросил наемник. Автономное электропитание лаборатории x 12 имеет ресурс в полстолетия и дублируется двумя подстанциями, работу которых контролируют наши специалисты. «Так кто ж вы такие на самом деле, ребята?» – подумал я. «Подземные лифты подстанции – наши специалисты. Слишком круто для простой группировки, отстреливающей народ за деньги. Посмотрим, что будет дальше. Дальше створки открылись, мы загрузились в лифт, и наемник нажал на кнопку цифрой 5. Под ложечкой возникло неприятное ощущение. Лифт мчался вниз со скоростью явно превышающей ту, на которую будет способный подобный механизм образца 1986 года. Правда, дискомфорт ощущался не только от скоростного спуска. Стенки лифта были бронированы с явными следами пуль на них, заграшенными трижды. Что бы это значило? Гостевой лифт, где непрошенных гостей, недотравленных газом рассчитывают, не отходя от газа. Через несколько мгновений мой желудок вернулся в прежнее положение. Створки бесшумно распахнулись. И я понял, что мое предположение недалеко от истины. На нас смотрели четыре крупнокалиберных пулеметных ствола ЗПУ-4. Зенитная установка, за которой сидел наемник в экзоскелете, стояла в конце бетонного коридора метров 10 длиной. По бокам бетонных стен имелись широкие щели. Как раз автомат вместе с рукой паралезет. Сдайте оружие. Сухо сказал наемник первым, отпуская в приемник свое ЛР-300МЛ. ml интересно а как мы вашу сходку будем охранять без оружия?» Поинтересовался Мечен. «Сдайте оружие!» Словно механический робот повторил наш провожатый. «А если не сдадим, он и тебя вместе с нами положит?» Продолжал допрос Меченый, не спеша расставаться со своим АК. «Положит!» — ответил наемник. — У него имеются четкие инструкции. Красную линию вооруженный человек пересекать не имеет права. И если за этой линией металлодетектор пискнет, считай, что кто-то один приговорил всю группу. — Нам что теперь? До трусов раздеться? — возмутился проводник, швыряя в приемник свою гадюку. — Предварительно проверив реакцию детектора, вы можете на желтой линии. — невозмутимо произнес наемник. Выпендриваться под дулами четырех КПВ было как минимум неразумно. Пискнуть не успеешь, как от шести здоровых мужиков останется город мящегося фарша. Причем самому пулеметчику рикошеты в замкнутом пространстве по барабану. Не зря поди его в экзоскелет запаковали. Я сложил в приемник свою СВД и снайперский комплекс. Попробовал пройти с бритвой, как никак из артефактов нож откован. Вдруг прокатит, не прокатило. На желтой линии детектор предупреждающе запищал, стрелок на зенитной установке пошевелился едва заметно, стволы пулеметов качнулись в мою сторону. Да ладно, ладно, не вопрос, проворчал я, отстегивая бритву вместе с ножными. А вот на контейнер с чистым небом металлодетектор не отреагировал. Что же, может, это и к лучшему для хозяев базы. Имелись прецеденты, когда настойчивые попытки неких самоуверенных господ лишить меня артефакта заканчивались для них плачевно. Бетонный коридор в паре метров от ЗПУ-4 расходился на два ответвления. «За мной!» — коротко бросил проводник через плечо. «А то неясно!» — буркнул проводник. Блин, без оружия, прям как голый. Коридор закончился довольно быстро. Перед нами была очередная бронированная дверь и два гоблина ВЗ-скелета, при ней с неизменным мутантом М16 в стальных лапах. Наш проводник назвал несколько цифр, пароль должно быть. Гоблин слева пробубнил что-то, то ли ответил, то ли в рацию кому-то чего-то сообщил. Но бронированная заслонка легко и бесшумно сама собой отворилась. «Проходите», — сказал наемник и отошел в сторону, пропуская нас. Как мне показалось, в его голосе прозвучала едва заметная доля почтительности. Видать, нечасто этот сектор подземной лаборатории посещали посторонние. Это был огромный зал, полностью обшитый бронепластинами, в центре которого стоял большой круглый стол, зал и стол. И больше ничего, кроме 13 деревянных стульев, расставленных вокруг стола. Все стулья были одинаковы, резными, с высокими спинками. Лишь один отличался от остальных. На верхней части его спинки восседал орел, выполненный из огромного куска лазурита, эмблема группировки наемных. На стуле сидел человек в традиционном для этих мест серо-синем комбинезоне и в маске ОМОНовки, полностью скрывающей его лицо. И ничто бы не отличало его от обычного наемника, если б не рукоять раритетного портика германского дипломатического корпуса образца 1938 года, кончик которого выглядывал за края стола и тоже был выполнен в виде головы орла. Как говаривали древние, «сапиенти сад», мудрому достаточно, чтобы понять таинственный главарь группировки наемников, прибыл сюда исключительно для переговоров. Помимо главаря наемников, за столом присутствовали еще пять человек, в зоне более чем известных. Двоих из них я знал лично. По правую руку от таинственного хозяина базы сидел человек с аккуратно подстриженной седой бородкой, внешне немного похожий на болотного доктора. Увидев меня, он еле заметно кивнул головой, я ответил тем же. После встречи на янтаре об академике Сахарове у меня остались самые приятные впечатления. Рядом с академиком развалился на своем стуле йога, Изогнутые подлокотники и ширина сидушки позволяли расположиться с удобством. Увидев в моих глазах немой вопрос, он слегка ухмыльнулся. Доволен, что я недоумеваю, как это он успел телепортироваться со своей базы сюда быстрее меня. Вроде несколько часов назад гудел в веселом кандехе, и вот тена уже заседает за круглым столом. Не иначе между его шалманом и базой наемников существуют какие-то подземные сообщения. По правую руку от йоги, положив локти на стол и разместив квадратную челюсть на кулаках, сидел генерал Воронин, глава группировки Долго. Нас он смерил взглядом с головы до ног, словно ростовые мишени на стрельбище будто прикидывая, на каком расстоянии от линии огня разместить картонные силуэты. Слева от главы базы наемников сидел Валерьян, личность в зоне известная не менее чем в свое время Че Гевара на Кубе. Сталкеры, примкнувшие к его группировке, иначе, как отец Валерьян, его не величают. По левую руку от Валериана, словно зеленое отражение Воронина, восседал Укаш, новый глава группировки «Свобода». Этому до нас дела не было. Он был занят, на командующего долгом смотрел, слегка прищурившись, будто через ПСО-1 целился. И в его глазах читалось острое сожаление, что нет у него того ПСО вместе со всем, что к нему прилагается а остальные семь стульев были пустыми. Оценив обстановку, мы, не дожидаясь приглашения, расселись на свободные места. В ногах, как говорится, правды нет. А к долгим церемониям мы не привыкли. Над столом повисла вполне материальная пауза, словно участники сходки своим присутствием создали некую невидимую энергетическую аномалию. Что же, явление вполне обоснованное. Харизмы все присутствующие обладали не слабой, и почти у каждого было что сказать остальным, и всем, и каждому отдельно. В смысле, каждый имел свой личный счет к одному или нескольким присутствующим. Только академик Сахаров что-то черкал в своей записной книжке, еле слышно мурлыча, что-то себе под нос. «Что ж, господа, начнем...» Голос наемника разнесся над столом, разрывая невидимый кокон напряженности. Не затем здесь собрались присутствующие, чтобы сводить личные счеты. Не тот случай. И главарь наемников подтвердил это. «Я взял на себя смелость...» пригласить вас на неочередную большую сходку по веской причине. Обстановка в зоне близка к критической, потому позвольте сразу перейти к делу. Жестко произнес он. Я внимательно смотрел на этого человека. До сего момента я вообще не подозревал о его существовании, как и о наличии в зоне его подземной базы. Когда еще увидишь того, о ком никому ничего не известно для начала позвольте представиться так как мое имя вам ничего не скажет можете называть меня бехрамом я являюсь хозяином этой базы и предводителем тех кого вы называете наемниками два дня назад господин сахаров ознакомил меня со своими исследованиями и мы не придумали ничего лучше как собрать вас в этом зале для того, чтобы совместными усилиями принять решение, крайне важное для всех нас. я думаю, что уважаемый всеми нами академик гораздо лучше меня ознакомит вас с возникшей проблемой. — Гладко излагает, — подумал я, — не иначе Гарвард за плечами, помимо какой-нибудь школы головорезов. Кстати, Бехрам, Бехрам... Знакомое имя, только вот где я его слышал? Монолит восстановил мне память о прошлом, но все-таки в ней порой случались провалы. Впрочем, как и у каждого из нас. Называется «Забыл хоть убей» и вспомнить сходу не получается. Главарь наемников опустился на свое место. Сахаров продолжал вычерчивать в своей книжке что-то крайне сложное для понимания обычного человека. «Господин академик, вам слово!» Наклонившись к уху Сахарова, произнес Бехрам. «Да-да!» встрепенулся ученый, захлопывая свою книжку. Вставать он не стал, впрочем, никто и не настаивал. Ни для кого не секрет, что мощность Последнего выброса составило 16,3 единицы по шкале Бергмана, что превышает все известные показатели последних лет. Начал Сахаров. Были начисто снесены 6 наших контрольных пунктов с приборами, измеряющими показатели радиационной и аномальной активности на условной линии между Ильинцами и Парищевым. Про те, что стояли ближе к ЧС я не говорю. От них вообще ничего не осталось. При этом отмечу, что они были сконструированы специально для условий работы в зоне, и для их уничтожения необходима сила взрыва мощностью около 5 килотонн ТНТ. Примерно треть мощности бомбы Little Бой», сброшенной на Хиросиму. Сидящие за столом переглянулись. Также, по информации, полученной по нашим каналам от военных, на юге было зафиксировано расширение границ зоны до линии запрудка владимировка талакунь Ничего себе, пробормотал себе под нос Валерий. почти на 20 километров. Именно так, кивнул Сахаров. ОСНГ удалось некоторым образом стабилизировать ситуацию уничтожив ринувшуюся на юг из центра зоны полчища мутантов и зачистив потом прорванное второе и первое кольцо периметра. Но в ходе этой операции были потери. 43 погибших военнослужащих, около сотни раненых, не считая уничтоженных укреплений и боевой техники. В настоящее время периметр полностью восстановлен. Но есть одно «но». Академик раскрыл свою записную книжку и начал ее листать. Все молчали. Лишь шелест страниц тревожил мертвую тишину зала. Наконец Сахаров нашел то, что ему было нужно. «Значит так», — произнес он, бросив мимолетный взгляд на наручные часы. «По моим данным, подтвержденным всеми доступными нам измерительными приборами...» и информации со спутников. Через 8 часов 14 минут над зоной пронесется новый выброс мощностью от 60 до 80 единиц, который накроет не только Киев, но предположительно и территорию до условной линии гребенка Белая Церковь Житомир. Воронин тихонько присвистнул. Остальные тоже зашевелились. Информация была более чем шокирующей, но это еще не все, сказал Сахаров. Я пришел к выводам, что в дальнейшем мощность выбросов будет расти в геометрической прогрессии, и это значит, что не пройдет и года, как вся южная Украина, Балканский полуостров, Ближний Восток и Северная Африка будут одной территорией под названием. Зона. Дальнейших предположений строить не берусь, но думаю, что если не принять решительных мер, земной шар в ближайшем будущем будет выглядеть примерно так, каким мы привыкли видеть его здесь, в зоне отчуждения. У меня все. Радужные перспективы, задумчиво произнес Воронин. И, как я понимаю, отсчет таймера начался с того момента, как группа преступников выбралась из-под саркофага. «Тот выброс, о котором говорил господин Сахаров, произошел именно в это время», — сказал Лукаш, возможно, впервые в жизни, согласившись с командиром долга. «Так вот в чем дело», — протянул Меченый. «А я все голову ломаю, с какой-то радости на нас такое бабло сыплется». Охрана сходки. Ну надо же! Ну так что, можно считать, что поиски крайних завершились успехом? Деньги вам сейчас вернуть, чтоб кровью раритетные пачки не заляпать? Или потом отстираете как-нибудь? Погоди, прервал я его. Меченый явно завелся и сейчас мог наломать дров даже без оружия. Если он начнет рубилово в рукопашную, Хочешь, не хочешь, придется впрягаться. Но не для того ж нас пригласили сюда, чтобы устраивать показательный суд, когда и без него можно было при желании аккуратно снять из вала часового, после чего кинуть пару гранат в вагончик, пока мы спали, что я и озвучил. Сомневаюсь, что ради нашей ликвидации стоило созывать большую сходку. Тем более, что проблему это не решит. «Верно, говоришь, снайпер», — кивнул Бехрам. «Возможно, проблему решит то, что ты носишь на поясе. Ведь это часть монолита, при помощи которой можно перемещаться через пространство и время, верно?» О том, что представляет собой на самом деле чистое небо, знали немногие. Только присутствующие здесь сталкеры, которых я вытащил из автоклавов директора. Да, пожалуй, еще болотный доктор. Интересно, кто из них слил информацию этому типу в маске? «Не думай плохо о своих товарищах», — сказал Бехрам. «Простая логика, не более. Поэтому, проанализировав недавние события, о которых мне доложила наша служба разведки, И, сопоставив факты, я и пригласил вас на сход. Что сильно удивило остальных. «Теперь, думаю, всем все ясно». «Часть Монолита?» Удивленно поднял брови Лукаш. «Интересно, как это тебе удалось?» «Длинная история. В Пору роман писать», — буркнул я. «Напишу, дам почитать». «Забавно», — хмыльнулся Йог. «Вот уж не думал, что Монолит существует на самом деле, а оказывается, его часть таскает на поясе «мой лучший кореш». «Скорее его душу!» — неожиданно спокойно поправил главаря бандит Мечины. «Ведь это после того, как ты вытащил из него чистое небо. Монолит сдулся, словно больная собачка». Я кивнул. Сказать было нечего Долговский генерал в упор посмотрел на меня Жаль, что Петренко тебя не расстрелял Жаль Но теперь уж ничего не поделаешь Ну что, Воронин, сбылась мечта? Хм, долго Смолкай -то торжества в голосе, спросил Лукаш Парень, можно сказать, уничтожил сердце зоны. Надо бы ему медаль на грудь от вашей банды повесить, с закруткой на спине. Обе руки Воронина дернулись коротко, словно рукояти хлыстов. Из рукавов его комбинезона вылетели две черные молнии. Лукаш непроизвольно охнул, сильно ударившись лопатками о спинку кресла. Не мудрено, когда в воротнике твоего комбинезона в миллиметре от шеи с обеих сторон торчат, два немагнитных пластиковых кинжала, опущенных в цель с огромной силой. — В следующий раз они будут в твоих глазницах, — спокойно произнес командир долго. Вот это по-нашему, по-босяцки, — восхитился Йога. — Прекратить, — грохнул кулаком по столу Бехран. — Сейчас вы находитесь на моей территории. Поэтому прошу соблюдать мои правила. Мы находимся на территории зоны, парировал Воронин. И пока что она устанавливает здесь свои правила. А кому-то не мешает обратить внимание на систему охраны, хмыкнул Йога. Пластиковыми ножами, между прочим, террористы, вырезали пилотов тех самых самолетов что протаранили башни близнецы в Нью-Йорке. «Кстати, Воронин, судя по тому, как вы ловко с ними управляетесь, это не ваших людей работа». «Господа, а вам не кажется, что большая сходка превращается в большую свару?» — поинтересовался Сахаров. «Между прочим, если не принять меры через 8 часов, от вас и от ваших группировок останутся лишь пухлые досье в сейфахе». Интерпола. И что вы предлагаете? Поинтересовался Йога. Как я понимаю, до выброса мы даже свалить не успеем. Всех по-любому накроем. Думаю, план действий может быть только один, ответил сахаров Пройти к монолиту и попытаться вернуть аномалии ее артефакт. Не хочу кривить душой. «В этом случае никакие расчеты невозможны и шансы на успех минимальны. Я руководствуюсь только элементарной логикой». «Черт!» «Профессор прав», — глухо прорычал Лукаш, выдергивая из воротника плотно засевшие в нем бутблейды и пряча их за пояс. «Я постараюсь вернуть их тебе, генерал, в ближайшее время». «Не беспокойся», — Хмыкнул Ворон. Для тебя у меня найдется еще одна пара. Но согласен, ученый прав. Об этом лучше поговорить позже. Пока командиры долго и свободы мерились длиной клинков, я напряженно думал. А ведь пихрам прав на все сто. Я если не уничтожил Монолит, то практически лишил его силы. Если верна теория Сахарова, что эта единственная в своем роде аномалия является заплаткой между мирами, то там, на другой стороне, за зазеркалье. Сейчас во многих местах трясется и проваливается Земля, бушуют цунами, повально исчезают люди и животные. И что будет, когда обессиленный монолит больше не сможет сдерживать энергию выбросов? Не иначе на каждого жителя Земли придется по одному кровососу его зеркальной копии не считая аномалий и полчищ мутантов, в которых превратятся животные, выброшенные неведомой силой из иного мира. Вывод напрашивался сам собой. «Господин Сахаров, если я верну чистое небо на место, это точно сможет остановить выброс?» – спросил я. «Хороший вопрос», – кивнул Бехрам. Ученый развел руками. «Признаться, я знаю не больше вашего», — сказал он, — «но, думаю, это единственный выход в нашем случае». «Ого», — кивнул Меченый. «Вы хотите сказать, что нам сейчас надо все бросить и отправляться обратно в этот чертов саркофаг? Вы единственные, кто были там», — сказал Валериан. И сомневаюсь, что кто-нибудь, кроме вас, может это повторить. «Ты мудрый человек-сталкер!» – произнес призрак, рассматривая свои ногти. Только сейчас я заметил, что ногтевые пластины его больших пальцев длиннее остальных и заточены словно две бритвы. Но нас пока еще никто не спросил, хотим ли мы снова нырять в этот ад или нет. Харана я тут не вижу и сильно сомневаюсь, что монолитовцы отключат выжигатель мозгов и с почестями проводят нас к саркофагу. Или ты знаешь другой путь? Валериан покачал головой. Я пригласил предводителя группировки Монолит на большую сходку. Медленно проговорил Бехрам. Как видите, его кресло пустует. Но буквально за несколько минут до начала сходки Харон прислал сообщение. Командир наемников достал из кармана комбинезона маленький диктофон, включил его и поставил на стол. Из динамика раздался хриплый механический голос, наверняка пропущенный через ави войс или обработанный иной схожей программой. Отряды армии «Монолит» до конца будут защищать подступы к саркофагу. Вы и так уже сделали слишком много для того, чтобы уничтожить этот мир. И мы выполним свой долг или погибнем. Динамики зашуршала, Послышался щелчок, видимо связь прервалась. Или же, что вероятнее всего, ее прервал легендарный Харон, сказав все, что хотел сказать. «Слишком напыщенно для того, чтобы быть правдой», — задумчиво произнес Лукаш. «Типа они защитники мира, а мы те, кто пытается его уничтожить». «И при этом на каждом защитнике мира экзоскелет Саркос третьего поколения, которое производится только в США», добавил генерал Воронин. «Похоже, господа вы только что открыли для себя секрет Поли Шинеля по поводу того, откуда у местных сталкеров столько американского и европейского оружия, и почему в зоне считается дурным тоном говорить о северных кордонах», хмыкнул Бехрам. Признаться, об этих кордонах я почти ничего не знал. Энциклопедия Зоны, имеющаяся в КПК каждого сталкера, о них скромно умалчивала. И потом, до сегодняшнего момента, у меня имелось предостаточно своих проблем. Недолюбознательности было в общем. Но коль уж зашел разговор, то почему бы не разжиться информацией у следующего человека? Мне кажется, Бехрам... «Что вы знаете о монолитии северных кордонах больше любого из нас», — заметил я. «Во всяком случае, у меня в КПК точно нет мобильного телефона Харана. Не поделитесь сведениями?» «А вам это зачем?» — хмуро бросил Бехрам. «Просто в прошлый раз я чудом дошел до саркофага, несмотря на то, что на мне был бронекостюм экзоскелет 3 — сказал я. «Так вот, монолитовцы превратили его в кучу металлолома, а того, кто прикрывал меня, испепелили жарками. Если вы хотите договориться с нами, справедливо было бы поделиться всей известной вам информацией о тех, с кем нам придется столкнуться». «Он прав, наемник», — сказал Лукаш. «До сих пор сожалею, что Чехов не сумел с ними договориться. Клянусь зоной, парень, если выживешь и надумаешь прийти к нам, — Отдам тебе лучшую роту. Нет уж, спасибо, подумал я, вспомнив о том, какой прием мне оказали на свободе. Воронин хотел что-то сказать в ответ, но сдержался. Ну и хорошо, потому как этот роту точно не предложат, разве что лишнюю тысячу накинет за мою голову. Ну, слушайте, коли так, сказал Бихрам, хотя знаю я немногим больше ваших. После второго взрыва в результате переговоров между странами НАТО и Украиной при поддержке ООН было решено на севере зоны возвести неприступную стену, исключающую несанкционированное проникновение биологических объектов как с территории зоны, так и в обратную сторону. Западники пытались выбить тендер на постройку своими силами сплошной стены вокруг всей зоны. Но Россия и Беларусь воспротивилась проекту, не безосновательно опасаясь, что НАТО в этом случае просто получит неконтролируемую зону политического влияния вблизи их границ. Да и Украину такое положение вещей не особо устраивало. У НАТО же, помимо устранения опасности распространения зоны в направлении Прибалтики, стран Скандинавии, Германии, Франции, Британии и так далее, имелся свой чисто финансовый интерес в установлении контроля хотя бы над северной и северо-западной частью зоны. «Неужели экспорт артефактов и отловленных мутантов?» – удивился Йога. «Мелковато, по-моему, для НАТО, но что вбухано в стену, таким макаром полстолетия отбиваться будет». «Ошибаетесь, молодой человек!» Довольно жестко произнес Бехрам, видимо, сильно не любивший, когда его перебивают. «Вы даже не представляете, сколько в США стоит колючка, который здесь вы меняете на блок сигарет. Но зона для западников – это прежде всего недобыча артефактов и не мутанты для научных лабораторий и любителей экзотики, а бесплатный полигон, на котором они испытывают новые роботизированные боевые системы, где 6 лет назад корпорация Boeing получила от Министерства обороны США заказ стоимостью в 15 миллиардов долларов на разработку Future Combat System, боевой системы будущего, согласно которой к этому году в рамках проекта предполагалось испытать 18 невиданных доселе боевых единиц, в том числе роботов-танков и ударных беспилотных летательных аппаратов. Крупная группировка религиозных фанатиков, пробившая к центру зоны после окончания основных работ по постройке стены, подвернулась весьма кстати. Из них был сформирован отлично вооруженный живой кордон, отгородивший ЧАЭС от любопытствующихся, пытающихся подойти к саркофагу с юга. Хотите поклоняться своему монолиту? до да сколько угодно! При этом каждому защитные прототипы вживим под кожу черепа, чтобы мозги не спеклись от того, что мы здесь испытываем. И даже ударным группам суперсовременные нано-костюмы выдадим для защиты от жесткого излучения. Только нашу базу с юга защищайте! до да мертвецов своих с поля боя забирать не забывайте, а то вдруг кто додумается с них скальпы снять чисто ради научного интереса. В общем, западники так или иначе своего добились. севера стена, с которой установлены на ней автоматические пушки и пулеметы с тепловизорами, за полкилометра уничтожают все живое, с юга монолитовцы, а что происходит посредине До сих пор загадка для всех И для меня в том числе Признаться, мне поступали заказы с севера Отсюда я знаю Харана, которого никогда лично не видел Ясно, сказал Меченый Которому, похоже, надоело слушать об успехах западных технологий В таком случае, скажите, насколько реально пробиться к Монолиту с юга? «На сегодняшний момент это нереально», — покачал головой Бехрам. «Ошибки прошлого учтены. Группировка «Монолит» получила дополнительное финансирование и превратила южные подступы в линию неприступных фортов. И объясняется такая щедрость просто. Западникам нужно во что бы то не стало». Сохранить в секрете то, чем они занимаются в центре зоны Плюс получить весьма лакомый заказ от мирового сообщества Который покроет все расходы Стена показала себя в условиях зоны идеальным оборонительным объектом И сейчас НАТО возобновила переговоры с правительством Украины Насчет обнесения стеной всей зоны Заметьте Энергия выброса не может преодолеть стену. И это весьма весомый аргумент в пользу НАТОвца. «Я, кажется, знаю, в чем тут дело», – задумчиво произнес я. Все участники большой сходки повернули головы в мою сторону. У выжигателя мозгов я видел в действии установку очень похожую на стандартную передвижную радиолокационную станцию, с увеличенной антенна обнаружения на крыше. Эта установка является передвижным блокиратором избыточного выделения энергии. Видимо, такие блокираторы установлены на стене. «Точно!» — воскликнул Бехрам. «А я-то ломаю голову, почему выброс не распространяется на север. И как я не догадался, у нас ведь есть пара таких установок. и Михарон «Расплатился за заказ. Очень не хотел, но я настоял. Незаменимая вещь при авианалетах. Наверняка на стене стоят такие же, только стационарные». «Итак, мы приходим к тому, что сегодня центра зоны достичь невозможно», – мрачно произнес Мечен. «Тогда к чему весь этот цирк?» «Невозможно, но в то же время необходимо». Спокойно сказал Бехрам. «Кстати, это было невозможно и ранее, но вы все так или иначе совершили невозможное, и сейчас это нужно просто повторить». «Считайте это просто заказом», — сказал Лукаш. «Как бы ни ерепенились некоторые, зона равна нужна нам всем». Это наш сбалансированный мир, в котором мы живем. Но если на каждого сталкера придется по 20 кровососов, баланс нарушится, и тогда крышка и нам, и нашему миру. Кажется ты, снайпер, говорил, что аббревиатура «Сталкер» переводится с пиндосского, как «специальный тактический армейский ликвидатор, сохраняющий существующую реальность». Вот и сохраните нашу реальность. Со своей стороны от имени свободы предлагаю каждому из вас за этот заказ по пять тысяч. Поддерживаю. Без раздумий поднял руку Валериан. За такие копейки идти на верную смерть? Возмутился было проводник. Десять! Коротко бросил Йога и добавил каждому. «Зона – слишком ценный объект научных исследований для того, чтобы экспериментировать с его балансом», – сказал Сахаров. «Да и остальной мир немного жалко. Хоть я давно там не был, но будет обидно узнать, что его больше не существует. 30 тысяч каждому!» Мне было интересно наблюдать за этим спектаклем. Сейчас сильные мира сего пытались купить этот самый мир у полдюжины сталкеров небритых, убитых жизнью зоной и пулями, вырывавшихся из аномалий и клыков мутантов, умеющих спасать себя и других, купить весь мир у нас. И выходило из этих моих рассуждений, что мы сталкеры и есть на самом деле настоящие хозяева мира. Удолго денег нет, прервал мои мысли голос генерала Воронина. Все знают, что мы чистим землю от зоны и от ее порождений и не гонимся за длинным рублем. В отличие от некоторых, торгуют дьявольскими выкидышами зараженной земли. Но для того, чтобы очищать землю, нам прежде всего нужна эта земля. Я не знаю, что вы спасете в результате вашего рейда, зону или весь остальной мир. Но долг заинтересован в том, чтобы окружающая реальность не стала хуже, чем есть сейчас. Потому предлагаю». Он обвел нас всех внимательным взглядом, словно фотографируя наши лица немигающими глазами. За каждого из вас долгом объявлена награда, причем недавно в связи с инфляцией и вашими новыми подвигами цены серьезно поднялись. За проводника и выдру предлагалось по две с половиной тысячи. За призрака и клыка — по пять. За меченого и снайпера — по двадцать. Потому мое предложение, если ваше предприятие удастся, все претензии долго к вам снимаются. «Аминь!» — хмыкнул Лукаш. «Только для чего было городить такую патетическую речь?» Сказал бы просто, денег не дам, но зато отпущу грехи. Но позволь поинтересоваться, чем долг собирался платить тем, кто отловит этих сталкеров, тоже отпущением грехов. Сто тысяч каждому. Негромко сказал бы храм, прервав речь лукаша. Все удивленно возрились на главаря наемника. Даже и с учетом того, что деревянный рубль зоны решением прошлой большой сходки был приравнен к евро. Предложение бехрама было более чем щедро. Вот и накопил я на свой домик, хмыкнул призрак. У речки с лесом, без тварей и сволочей разных. Остались чисто детали. Дойти до саркопага и вернуться. Деваться некуда, зевнул клык не хорошим манерам и, похоже, порядком уставший от чужих разговоров. «Все равно подыхать, а так хоть шанс какой-то появляется, да и денег еще дадут. Только это, вы наши бабки Сахарову отдайте, типа как в банк-депозит, он честный, не обманет. А то, как вернемся, хрен, что от вас потом получишь». Я усмехнулся про себя в очередной раз. Мне начинала нравиться манера клыка строить из себя дурачка, скрывая истинное лицо. Неплохая позиция в бою и в обычной жизни. «Ты вернись сначала», — посоветовал Мечен. «Чувствую, пиндосы там такого нагородили, что нам наше чистое небо совчинку покажется». Я не совсем понял, что имел в виду Меченок, Мой артефакт или что-то еще, но он был прав. То, что нам предлагалось сделать с учетом вновь открывшихся факторов, было чистым самоубийством. Но с другой стороны, теваться все равно некуда. Убежать до грядущего выброса уже не получится. Остается одно – заткнуть ему глотку моим артефактом. Прикинув быстро в уме, что наша группа имеет в активе, я озвучил следующие требования. Помимо того, что было сказано, нам потребуется некоторое дополнение экипировки. Бихрам поднял руку. Все предусмотрено. Там... Он указал пальцем на одну из бронированных панелей стены. Вы найдете все необходимое. Только одно условие – нет, скорее просьба. Если вам удастся ваша миссия, сообщите об этом мне незамедлительно. Думаю, вы меня понимаете. Приговоренный кровно заинтересован получить сообщение об отмене казни как можно скорее. На этом первую часть большой сходки я считаю завершенной. Поторопитесь, господа, у вас не очень много времени. Последнее относилось к нам. Что ж, Бехрам в чем-то прав. Хотя последняя фраза показалась мне не очень вежливой. Между тем, панель, на которую указал глава наемников, плавно отъехала в сторону. За ней просматривалось обширное помещение, тонувшее в полумраке. Я поднялся отодвинув кресло, следом за мной встали со своих мест остальные члены группы Меченова. Когда вам столь недвусмысленно дают понять, кто вы на этом празднике жизни, того избежания избежание неприятностей лучше прервать дальнейшее общение как можно скорее. Я серьезно опасался, что кто-то из сталкеров может не сдержаться и наломать дров. «До, До встречи!», встречи. – бросил я. Возможно, в какой-то мере двусмысленно и, повернувшись спиной к тем, кто остался за столом, удивился, услышав настроенное, но искренне «Удачи!» Ну да, жить-то всем хочется, несмотря ни на что, и как ни крути, наша группа была их единственной надеждой. Хотя, перешагнув порог за бронированной панелью, я удивился во второй раз, и не один я. «Это что, газовая камера, что ли?» Неизвестно у кого, спросил Клык. Или печка какая? Ну, чтоб патроны на нас не трать. Комната метров сто площадью была абсолютно пуста. Ни пылинки на полу, ни даже вентиляционной решетки под потолком. Лишь тонкие длинные лампы на том месте, где положено быть потолочным плинтусом, заливали помещение призрачным светом. Ответ пришел через мгновение. Послышалось тихое гудение, и три стены комнаты медленно поехали вверх. Пара секунд, и перед нами открылось сказочное богатство, которому люто позавидовали бы все торговцы зоны, вместе взятые. «Ну и хрена себе!» Выдохнул выдра, до этого молчавший как рыба. Многочисленные ниши, открывшиеся за левой стеной, были увешаны снаряжением, любым, которое только можно было себе вообразить. Начиная от обычных камуфлированных костюмов, специально адаптированных для зоны, и заканчивая современными экзоскелетами. Огромный стенд справа заполняло разнообразное огнестрельное и холодное оружие. Причем некоторые стволы, сразу бросившиеся в глаза, были мне неизвестны. А стенд, находившийся прямо перед нами, был забит боеприпасами, индивидуальными средствами защиты, брикетами сухпайков, в общем всем тем, что нужно человеку в зоне помимо надежной защиты и высококлассного оружия. «Ляпота!» — восхищенно согласился с клыком проводник и первым шагнул к стенду с оружием. Его можно понять. Идти к центру зоны со старенькой гадюкой и в потертом латаном-перелатанном комбинезоне Заря было по меньшей мере самонадеянно. Выдра последовал за ним. Я тоже как-то не особо комфортно чувствовал себя в трофейном камуфляже. Но с другой стороны, что сам добыл, то твое. одаренные могут и обратно потребовать, причем с процентами. Не двинулись с места и мечены с призраком, ожидая, пока проводник с выдрой затарятся по полу Клык тоже не стал переодеваться и обновлять арсенал Он лишь подошел к той части стенда, где красовались разнообразные ножи И заложив руки за спину, принялся рассматривать выставленные экземпляры Найфоман, чертов!» — хмыкнул призрак «Как ножик, какой увидит, не тащить!» Хотя, на мой взгляд, здесь для него особо ничего интересного нет. Призрак оказался прав. Через пару минут Клык смачно плюнул в витрину, развернулся и подошел к нам. «Чего харкаешься?» — осведомился у друга Призрак. «Мамка в детстве манером не учила?» «За лохов нас тут держит. пожаловался Клык. «Фуфели китайские понаставили, типа я родной фулкрум отпаливания отличу. Он безнадежен. Дохнул призрак, но я сам видел, как этот невоспитанный тип заточенный строительный уголок метает в сигаретную пачку за 10 метров. «Нож-то любой дурак метнет!» — фыркнул Клык. «И вообще, еще Кутузов сказал, что пуля хренова, а нож это клево!» Поправить сталкера я не успел, вернувшись до заправки проводник с выдрой. Смотреться они стали лучше. На обоих тяжелые американские экзоскелеты третьего поколения «Саркос», столь любимые монолитовцами. В руках немецкие штурмовые винтовки «ГП-37», у бедра «Браунинги» и устрашающие американские ножи Ontario сп СП-10», больше похожие на тяжелые мачете. «Ну, дорвались до бесплатного!» – вдохнул Меченый, но больше ничего не сказал. «Интересно, а выпускать нас отсюда собираются?» — поинтересовался призрак. Словно в ответ на его слова, стенд с сопутствующим барахлом уехал вверх вслед за стеной, открывая широкий проход, в котором стоял давешний наш провожатый, все в той же маске и серо-синем костюме. А может и не он, на этой базе все, даже их начальник, как те молодцы из сказки, одинаково с лица» и при большом желании не разберешь, кто есть Ху. Наемник махнул рукой, мол, пошли, чего встали? Подвижных стен, что ли, не видели? Повернулся и пошел, не оборачиваясь. Мы, особо не выпендриваясь, двинулись за ним. Лишь Клык пробормотал себе под нос. В зоне ты так не махнешь своей веточкой покровительственно, тогда и поговорим. «Злые вы все! Уйду я от вас!» — хмыкнул призрак. «Одиночка я или где?» «Одиночка!» — кивнул Меченый. «Все мы одиночки, пока хвосты не прищеми. А как шесть паленым звоняет, так сразу друг дружку ищем, в стаю сбиваемся, как волки по цвету шкуры, синие к синим, зеленые к зеленым, серые к серым, на том и стоим». Наемник впереди свернул в боковой проход. В конце прохода обнаружилось небольшое помещение с двумя длинными столами, на которых было аккуратно разложено наше оружие. Я сразу обратил внимание, пока мы заседали на сходке, кто-то хорошо почистил мою трофейную СВД и, судя по свежему запаху горелого пороха, похоже, даже пристрелять успел. Что ж, спасибо ему на этом. Только все равно придется разбирать винтовку, чистить и собирать по-новому. Такой уж я получился вредный в результате легкой биографии. Оружие считаю своим только после того, как удостоверюсь, что все его составляющие были поставлены на свои места моими руками. Неполная разборка оружия и проверка на предмет не сперли или не подменили еще чего сиро пока мы отсутствовали. Заняло не более трех минут. В течение которых наемник угрюмо наблюдал за нами около проема с лестницы ведущей наверх понятно выводить нас отсюда будут другой дорогой и куда интересно судя по тому сколько мы прошли по коридору это наверное будет где-то в районе старой железнодорожной станции обозначенной на карте в кпк там как раз значок с молнией стоит значит имеется повышенная опасность поджариться на скоплении электро. Как же, как же. Помню по саркофагу, как меня долбануло гигантским искровым зарядом. Воспоминаний по самой не хочу. Значит, пустим вперед проводника с выдрой. Их доспехи вроде как должны хорошо держать удар электро. Заодно и проверим надежность и функциональность разрекламированных в СМИ новейших американских экзоскелетов. Развлекая себя такими вредными мыслишками, я проверил свое оружие. Не спеша подогнал ремни, чтоб ничего не звенело и не болталось. Забросил за плечо СВД и немного пожалел, что не разжился дорогими патронами КВСК-94. Хотя все шло к тому, что с дорогим снайперским комплексом придется скоро расстаться. Он у меня уже достаточно давно и недалек тот час, когда оружие начнет капризничать, просто-напросто выработав свой ресурс. Меченый внимательно рассматривал свои патроны. Насколько я знаю, он скрупулезно покрывал лаком для ногтей каждый капсул и стычки пульс гильзы, причем в два слоя. «Ну что, не подменили, синий, твою прелесть?» — оскладился Клык. «Вот когда на тебя кровосос попрет, а патрон осечку даст, я поржу от души», — огрызнулся Меченый, загоняя патрон в магазин АК «Веди, что ли, наверх, Сусанин?» «Наверх сами пойдете», – бесцветным голосом произнес наемник. «Шлюз откроется автоматически». «И на том спасибо», – сказал Меченый. «А то хреновато тут у вас, дышать нечем, хоть и вентиляция, лестница оказалась сотни высоких ступеней, как в старой Хрущевки. Пока поднялись наверх, проводник и выдрав в своих газоскелетах изрядно в запрели и задохнулись. Особенно первый, брюшка размером с больной мяч не способствует длительным пешим подъемам. Вот гады! прохрипел он, задыхаясь, как туда, так на лифте, а как обратно, так сами чапать по черной лестнице. Нет, это они нормально придумали, сказал призрак. Вдруг кто заметил, как мы внутрь бытовки заходили, и на выходе хренак по всей глупе из гранатомета. Если есть второй выход, лучше идти по нему, к тому же в зоне лучше не возвращаться по тому пути, которым шел раньше. «Сам знаю», — проворчал проводник. Лестница кончалась шлюзом, аналогичным тому, что был на входе, и с тяжелой дверью действительно открывающаяся автоматически. Сверху повеяло некондиционированной естественной осенней прохладой, и мы непроизвольно ускорились, подземелье наемников уже порядком давило на психи. Наверху мы обнаружили, что вылезли из точно такой же бетонной бытовки, закамуфлированной проржавевшей дверью без ручки, которая сама собой захлопнулась за нашими спинами. Правда, местность вокруг была совсем иная. Что меня больше всего поражает, так это уровень автоматизации их лаборатории, — сказал призрак. Дорого бы я дал, чтобы узнать, что в ней испытывали до первого взрыва. А мне по барабану, — отозвался Клык. Чтоб не испытывали, обратно мне туда не хочется. Один этот бехрам чего стоит. Оба глаза по пуле просят. И тут я вспомнил. Это ж к нам на спецкурсах по истории во Французском легионе рассказывали. Имя Бехрам носил самый известный в истории серийный убийца, обвиненный в 931 убийстве между 1790 и 1830 годами. Известно, что он был главарем клана наемных убийц Тугги, действовавших на территории Индии 18-19 веков. Деятельность Тугги была настолько активной и ужасающей своей жестокостью, что в английском языке до сих пор сохранилось слово туг, означающее именно «бандит, наемный убийца». Интересно. Этот Бихрам реальный наследник культа Туги, подавленного британскими правителями Индии еще в 30-х годах XIX века, или же просто хорошо знает историю. Впрочем, вряд ли когда мы узнаем истину. Да в общем, оно и не особо надо. Своих проблем хватает. Позади нас стояла вышеупомянутая ничем не примечательная бытовка, Справа возвышалась стена кирпичного забора, сложенного еще в прошлом веке, и за это время изрядно выщербленного пулями, слева маячил какой-то ангар на пару грузовиков с ржавыми висящими замками на душках распашных ворот, а впереди раскорячилось высокое дерево неопределенной породы с солидной толщиной ствола и ветвей что, кстати, и помогло представителю местной флору выжить в крайне неблагоприятной среде. Даже отсюда было видно, что дерево буквально изрешечено пулями. Живого места нет, и коры почти не осталось. Но, поди ты, не засохла, цепляется за жизнь, как и все, живущие здесь и со временем привыкшие считать зону своим домом. Справа от дерева виднелся кусок привокзальной площади, заваленный всяким хламом, бочками, кусками кровельного железа, помятыми железными ящиками. А возле его корней, выпирающих из разбитого асфальта, валялись два человеческих скелета в неполной комплектации. Не иначе наиболее лакомые кости растащили на деликатесы безглазой собаки. Но оба отлично сохранившиеся черепа, повернувшие в нашу сторону, приветственно скалились обломками зубов. «Крыша этого склепа мне не нравится», — сказал Мечный. Кивком головы указывая на огромное заводское здание, возвышавшееся метрах в пятистах от дерева. «А что с ней не так?» — поинтересовался Клык. «Если б я хотел контролировать основные ключевые точки диких территорий, я бы там организовал снайперскую лёжку», — промолвил сталкер. И тут слева, за старым ангаром, мое ухо уловило едва слышный рокот, который буквально через пару секунд стал явным, и напористым, грозя с минуту на минуту перерасти в оглушающий рев. «Вертолеты!» — крики узрак, бросаясь под защиту узкого карниза ангара. На безрыбье и такое укрытие сойдет, лишь бы борт стрелок сверху не заметил мечущуюся человеческую фигуру. «Все в укрытие!»